Вы сегодня видели работу, я бы сказал, диаметрально противоположного режиссера, Феллини, где огромное количество эмоций, жизнерадостности, какой-то добродушности, любви, просто веселости. Он такой человек. Такой человек возрождения, добрейший человек. И опять-таки, обратите внимание, все сцены, кадры сняты одинаково. Я убежден, что это снято одинаково. И не может быть снято не одинаково. Если бы он был средним режиссёром, вот тогда бы он снимал это по-разному. Причём я не говорю о монтаже. Кадр может одну секунду длиться, он может длиться три минуты делать дневление кадра. Дело в том, что он снят в едином ритме, в едином состоянии, которое ему подсказывает его отношение к действительности. И это его пульс, который сливается с пульсом картины. И тут как бы в единстве его пульс, ритм жизни и пульс снимаемого материала. Вот это три единства, которые организует личность в кино. Вы никогда в жизни не станете художниками, если будете разрезать свои панорамы и монтировать их в разных конца сцены. Вы ни в коей мере не смонтируете картины, если будете брать кадры из одной сцены и монтировать, и вклеивать их в другую, что у нас делается сплошь и рядом. Вы ничего не достигнете, если вы разрежете крупный план на три части, партнера еще на три части, и смонтируйте из шести кусков диалог, если так не было задумано. Смонтируйте только в том случае, если это плохо снято. Это будет так же плохо смонтировано, также плохо будет выглядеть. Будете иметь какую-то иллюзию ценности. Цельность никакой не будет. Вот вы помните, в сладкой жизни есть такие куски, имею в виду последний эпизод на побережье, где происходят торги Там есть эпизод, когда они выходят на улицу, выходят под сосны, идут по направлению к морю и некоторое время стоят. Идет два или три монтажных плана совершенно без движений, снятых с одной точки. В отличие от предыдущей сцен где много было движения в самом кадре, и некоторые были сняты с движения. И я должен вам сказать, что это не значит, что в этих кадрах другой ритм. Это означает, что человек находится в другом состоянии. Что он смотрит на одно и то же действие, на одно и то же место, что у него что-то нарушается. У него начинает сердцебиение или, наоборот, у него останавливается сердце. То есть у него возникает ощущение изменения ритма, а не состояния. То есть начинает время изменяться, а начинает спрессовываться. в Причем, чем меньше движение, тем время начинает быть более спрессованным. К примеру, движение бегущего человека и панорама бегущего человека – это самые примитивные снятые кадры. Статичные кадры при наличии бегущего человека — это совершенно другой А, допустим, статичная камера при стоящем человеке, который только что бежал в предыдущем кадре, — это третий. И есть смысл об этом задуматься. Вспомните эпизод выхода из замка, предпоследний эпизод. Там все проходы сняты с движения, все до одного сняты с рельса. Но, казалось бы, к чему такая придирчивость? но к чему? Один кусок, второй кусок, третий кусок. Они все в движении в одинаковом ритме, то есть в каком-то смысле уже возникает необходимость организовать кадр каким-то образом по-другому. И он организовывается, прежде всего, движением камеры. Значит, это уже второе, какая-то более внешняя одежда, ритма в сцене, движение аппарата, потому что оно имеет прямое отношение ко времени. Можете заставить время течь медленнее или быстрее, в зависимости от того, как вы будете двигаться с камерой по отношению к действию. Но вы помните, Мушет, как там камера двигается? Там двигается невероятно. Вообще у Брессона все построено на миллиметрах, на сантиметрах, на миллиграммах. Он как аптекарь. Там уже аналитические весы, где имеет значение каждая пылинка, которая садится на чашу этих весов. У других это не имеет такого значения. Можно работать грубее. Это не делает их менее талантливыми. Но должен вам сказать, что гений и талант – понятия совершенно различны. И человек, который может быть очень талантлив, не сможет быть гением. А гений может быть очень неталантливым человеком. Тут дело в том, что бриссон пользуется минимумом средств. Он аскет. Для того, чтобы воссоздать природу, ему достаточно сорвать листок с дерева, взять каплю воды из ручья, и актера взять только лицо и выражение глаз. Если можно было бы снимать выражение лица, то он вообще бы не снимал актера. Меня, во всяком случае, это потрясает всегда. Причем, чем картина совершеннее у Брессона, тем мучительнее чувство ускользающей истины, которое открывает для нас Брессон. У него есть картина, которая называется «Процесс Жанны Д'Арк». Она вся построена на том, что Жанна выходит из двери, на панораме, садится на стол против своего следователя, а тот одновременно выходит из другой двери и садится, а затем крупный план Жанны, крупный план допрашивающего и так далее до конца эпизода. В камера провожает панорамой до двери Жанну, и эпизод кончается. Подобная простота не так проста, как это кажется. Это гениальная простота. Законы профессии, конечно, необходимо знать, как необходимо знать законы монтажа. Но творчество начинается с момента нарушения, деформации этих законов. А то, что Лев Николаевич Толстой не был таким безупречным стилистом, как Бунин, фармон отнюдь не отличается той стройностью и завершенностью, какой поражает любой из бунинских рассказов, У нас нет оснований утверждать, что Бунин лучше Толстого. Мы не только прощаем Толстому тяжеловесные и не всегда необходимые длинные сентенции, неповоротливые фразы, которых так много в его прозе, но наоборот, начинаем любить их как особенность, как некую составляющую толстовской личности. Когда перед тобою действительно крупная индивидуальность, ее принимаешь со всеми ее слабостями, которые, впрочем, тут же трансформируются уже в особенности эстетики. Если вытащить из контекста произведения Достоевского описание его героев, то поневоле станет не по себе. Они всегда и красивые, и с яркими губами, и с бледными лицами, и так далее, и тому подобное. Но все это не имеет уже никакого значения, потому что речь на этот раз идет не о профессионале мастере, а о художнике-философе. Бунин бесконечно уважал Толстого считал, что Анна Каренина написана безобразно и, как известно, пытался ее переписать, однако тщетно. Такие произведения, как живые организмы своей кровеносной системы, нарушать которые нельзя без риска лишить их жизнь. Следование закона монтажа, есть соединение кусков. Это не означает, что все лучшие картины смонтированы таким образом. Как раз наоборот. Они все смонтированы в нарушении основных принципов, основных законов. К примеру, на последнем дыхании Годара там нет ни одной традиционной, так сказать, классической склейки. Как раз наоборот. Картина очень динамично склеена, но она склеена формально динамично. Там движение актера на коротких планах смонтировано в десятках географических мест, но как бы в одном движении. С точки зрения классического соединения кусков это совершенно невозможно. Разговор в автомобиле склеен таким образом, что люди, сидящие в нем, разговаривают логично, из него не вырвана ни кусочка, а при этом фон улиц, по которым они едут, прыгает, как говорится, со страшной силой, как будто вырвано оттуда целые минуты, часы, куски времени. Все идет в нарушение классических законов монтажа. Очевидно, это доказывает, что монтаж есть свойство, кинематографического видения. У Брессона же вы не найдете ни единой склейки, которая была бы заметна. Он старается все время, чтобы актер входил в кадр и выходил из кадра. Переходы из одной сцены в другую ужасно важны для него в том смысле, чтобы между ними не выпадало ни одного кусочка времени. Вообще можно заметить, что серьезные режиссеры так склеивают кадр, будто реставрируют единое целое. В результате их монтаж незаметен, не видно швов, переходов. На мой взгляд, в монтаже выражается отношение режиссёров кино. Монтаж для выразительности — это дурной вкус. Чисто комическое кино. Думаю, что есть смысл ещё раз напомнить вам, что существует приёмы монтажа, но не существует законов монтажа. Что я хочу этим сказать? Вам необходимо изучить монтаж в классическом смысле, чтобы знать, когда плёнка клеится, когда нет. Но монтаж нужен режиссеру приблизительно так же, как знание рисунка живописца. Вы не будете отрицать, что Пикассо — гениальный рисовальщик. Но в своих живописных работах он пренебрегает рисунком совершенно, по крайней мере, в некоторых из них. И у нас возникает ощущение, что он вообще плохо рисует. Но это же не так. Потому что, чтобы уметь так не рисовать, как Пикассо, для этого нужно очень хорошо рисовать. Поэтому давайте остановимся на некоторых сугубо практических проблемах монтажа. Как правило, никому не бывает ясно, как снять монтажно. Снять так, чтобы все слило, чтобы отдельные кадры слились в сцену, чтобы она сознательно изначально была разбита на куски. Для того, чтобы сохранить слитность, единство материала, вы должны знать, где вы это теряете. Говоря о слитности, я имею в виду самый простой способ соединения кадров то есть плавность. Ну, например, вопрос пересечения взглядов. Это, может быть, самый сложный вопрос в монтаже. Тут всегда у нас будет существовать опасность потерять. Или, скажем, проблема крупности, логика этих крупностей тоже мучительный вопрос. Андрон Михалков-Кончаловский, например, писал, что крупность определяется точкой зрения, то есть чья она. На мой взгляд, это не так важно и не определяет крупности. Разве можете вы понять, чья это точка зрения, глядя картины, Брессона? Конечно, нет. Ведь были попытки снять все с одной точки зрения, например, Веревка, Хичкок или Якуба и другие. Ну и к чему это привело? ни к чему, потому что в этом ничего нет. Вообще в этом вопросе существует масса неясных. Вот, скажем, нельзя ли снять такую крупность одни глаза? Нельзя. Не смонтируется. Это неорганическая крупность. Это акцент, желание вызвать особенное внимание к состоянию человека. Это попытка литературного образа проникнуть в киноматериал. Это символ, аллегория. Это обозначение. Для того, чтобы зритель понял, и он поймет, но здесь не будет эмоционального образа, уникально живого. В конечном счете, если кадры снят, то, значит, существует и точка зрения, и ракурс. Но как? Вот, скажем, у Брессона точка зрения бесстрастная, объектив 50, то есть максимально приближенный к нормальному человеческому глазу. На мой взгляд, это самая органичная точка зрения при съемке и самый естественный ракурс. Вообще эти два понятия неразрывно связаны, ибо ракурс определяется точкой зрения. Тут может быть два варианта. Либо она объективная, либо она персонифицированная, но последнее очень редко бывает естественным вспомните например рассказ бунина надежда там герой много времени проводит в седле казалось бы почему бы не снять так темоль что каждый кто ездил верхом на лошади знает что ощущение всадника — это особое чувство близкое к чувству полет и так почему бы не передать это чувство персонифицированной точки зрения камеры я по крайней мере так не стал снимать При помощи такого лошадиного ракурса вряд ли можно добиться чего-то серьезного внутреннего в отношении героя. В немом периоде кинематографа ракурс был одним из важнейших выразительных средств режиссуры. Но сегодня так катастрофически устарело. Это прием, который остался приемом в силу своей откровенной нарочитости. Он давал возможность в немом кино понять, что это, скажем, характеристика отрицательная, а это положительно И этим средством оператор и режиссер указывали зрителю, как надо относиться к тому или иному персонажу. Все это было порождено глубоко ошибочным пониманием кино, как некоего языка, состоящего из иероглифов, которые надо расшифровывать. Мы уже с вами достаточно говорили об этом, так что нет необходимости возвращаться к этому вопросу. Да, в кино существует масса условностей. Но не все из них надо отвергать. По крайней мере, некоторые надо вначале знать, чтобы потом отвергнуть. Это относится прежде всего к так называемой восьмерке. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Переход на обратную точку, при котором тот, кто находится слева, должен также остаться слева. И, соответственно, тот, кто был справа, остается справа. Казалось бы, абсолютная условность. Но это самое органичное в монтаже при переходе на обратную точку. Короче говоря, это штамп. Но его надо знать. Кстати, запомните, что нельзя оставлять хорошо запоминающийся предмет между персонажами, снимая восьмерку. Никогда не смонтируется. Эйзенштейн считал, что можно на укрупнении сблизить фигуры, которые находились дальше друг от друга на общем плане. Это неверно. Никогда это не смонтируется. Это та условность, которая всегда будет видна. Мне кажется, что при укрупнении лучше всего сместиться по оси, резче взять ракурс, тогда смонтируется. Чем ближе, тем с большим изменением надо смещаться по оси. Я заметил, что если резко менять направление при укропнении, менять точку зрения, то все прощается, а в одном направлении сделать укропнение, по-моему, просто невозможно. Другое дело оптика. Если изменить оптику при укрупнении то попадайте в другое пространство и оно не смонтируется. Вообще для монтажа оптика имеет огромное значение. Короткофокусная и длиннофокусная стоять рядом монтажа не могут. Оптика имеет значение также при панораме. Если у вас панорама на объективе 120, то будет очень трудно вести, так персонаж будет болтаться в центре кадра. Такую панораму надо снимать на объективе 50, когда гораздо легче следить за актером, находясь с ним рядом. Бывает так, что не монтируются кадры по той причине, что один из них фальшив, а другой правдив, и ничего нельзя с этим сделать. У меня был такой случай, когда я монтировал в картине «Зеркало» испанскую хронику 1938 года, проводы детей на советский пароход, который возил их в Советский Союз. И там у меня был один кадр, который никак не монтировался. Он никак не мог найти своего места. Он был очень хорош сам по себе. мне Так казалось. Революционный солдат с винтовкой стоял на корчиках перед своим ребенком. Тот горько плакал, а солдат целовал его, и тот, обливаясь слезами, уходил за кадр. Отец смотрел ему вслед. Я, в общем, ничего не заметил в нем худого, просто он никак не находил своего места. Мы его вставляли вторым, третьим, четвертым, мы искали ему всякое место, но он у нас повсюду выпадал. Мне казалось, что он просто не монтируется то ли по движению, то ли почему-то еще, по каким-то чисто формальным законам монтажа. Но не тут-то было. Он не монтировался ни с чем внутри этой хроники, о чем я вам рассказывал. Тогда я настолько пришел в отчаяние что просто захотел понять, в чем дело, или уж его выбросить, или его поставить, но что-то уяснить себе в связи с этим. И я просил монтажера собрать весь материал, который был разрезан для склеек этого материала, и снова показать мне его целиком, в последовательности то есть все, что было взято из фильмов книг хранилища в Красногорске. И когда я посмотрел, я вдруг с ужасом увидел, что таких кадров, вот именно таких было несколько, три дубля. Три дубля одного и того же действия, одного и того же поступка. То есть в тот момент, когда ребенок обливался слезами, оператор просил его еще повторить то, что он сделал только что. Еще раз проститься, еще раз обнять, поцеловать. Я видел много военного материала и убедил, что очень много у нас хроники сняты с дублями. И так этот кадр не влезал в монтаж по той причине, что в нем поселился дьявол, никак он не мог примириться в той среде, в которой находился, в среде искренности. И я обнаружил вот такое, мягко говоря, странное действие стран нашего известного кинематографиста. Кадр сам не хотел вставать в монтаж. Я его выпросил. Хроника обладает совершенно другими законами, чем художественное кино. Когда вы снимаете хроникальный кадр, он буквально фиксирует какую-то часть действительности. Вы не принимаете участие в реконструкции действительности, в созданию, вы просто фиксируете. Когда эти дубли были сняты, что-то повторяло, что-то уже не было спровоцировано жизнью, а что-то уже было навязано волей человека, заставлявшего повторить это действие. Тут же было что-то фальшиво инспирировано не жизнью, а просто механически повторено, тогда как жизнь унеслась на какие-то минуты вперед. Что-то ушло, и на этом кадре оказалась дырка и фальша. Если бы кадр стоял в каком-то совершенно другом монтаже, может быть, он не вызвал бы возражений, не вызвал такого количества, но ну, что ли, чувств, а отрицательных, которые он вызвал, стоя в совершенно правдивом материале внутри этой хроникальной сцены. Когда два режиссёра будут снимать один и тот же материал, вы увидите, что он не будет монтироваться, при условии, что это будут два хороших режиссёра. Если два плохих режиссёра, всё смонтируется. Поэтому, если взять какой-нибудь небольшой сценарий, ну, скажем, короткометражку или двухчастёвку, или одночастёвку, и дать шести разным режиссёрам, то это будет, по-моему, чрезвычайно интересный фильм. И картины это будут очень разные несмотря на то, что они будут сняты с точным диалогом по отношению к литературному сценарию. Мне всегда представляется интересным этот эксперимент. Я как-то предложил некоторым людям принять участие в таком фильме, и никто не захотел, потому что это очень страшно. Вы представляете, если сейчас взять лучших режиссеров и предложить им сделать картину по одному и тому же сюжету с одним и тем же диалогом? Не каждый на это согласится. На это согласились только Буниуэль, Антониони, Феллини и Брессон. Все. Из наших никто не согласился. Я провел такую анкету. Короче говоря, это очень страшно, потому что в этом соединении можно бы узнать, кто чего стоит. Просто устроить такой творческий конкурс. Итак, вы чувствуете уже, что для того, чтобы монтировался материал, он должен быть единым, прежде всего единым, в котором нервные какие-то другие связи соединятся с миром в том именно количестве, в котором это свойственно тому или другому человеку, причем дело здесь не в количестве этих связей, никакого значения количества связей не имеет в данном случае, их может быть минимум, чем меньше связи, тем они индивидуальнее, точнее, на мой взгляд. Что касается использования звука при монтаже, то могу сказать, основой снах своей практике что Переход с одного кадра на другой при непрерывной речи возможен для меня лишь только в одном случае. С акцентом, когда склейка соответствует ударному слову или акценту на слове, то есть ударению в фразе. То же самое по отношению музыки, которую я использую. В этом смысле чудо произошло в моей практике только один раз. В Рублеве. В финале этой картины все как без музыки, так вошло с музыкой в картину. Короче говоря, мы тогда подложили музыку в финале, и она легла идеально. Все акценты были там, где надо. Мне это настолько поразило, что я даже начал экспериментировать, сдвигать музыку, пробовать другие варианты. Музыка стояла в любом случае. Думаю, что в данном случае все дело было в свойствах самой музыки. В финале Рублева была использована музыка Баха. — Насколько я знаю, у вас читается специальный курс по монтажу я не вижу надобности подробно останавливаться на столь многочисленных проблемах практического монтажа. В заключение хочу повторить, что в монтаже надо учитывать все аспекты. Смысл монтажа в приведении материала – единообразие, причем лучше всего, чтобы это шло изнутри, через некий режиссерский фильтр и интуицию, ибо вы всегда будут накладки, будьте готовы к этому. Дело не в том, чтобы уметь виртуозно владеть монтажом, а в том, чтобы ощущать органическую потребность в каком-то особом, своем собственном способе выражения жизни через монтаж. И для этого, видимо, необходимо знать, что ты хочешь сказать, используя особую поэтику кино. А все остальное пустяки. Научиться можно всему, невозможно только научиться мыслить. Невозможно заставить себя взвалить на плечи тяжесть, которую невозможно поднять. Все-таки это единственный путь. Как бы ни было, тяжело, не следует уповать на ремесло. Научиться быть художником невозможно, как не имеет никакого смысла просто изучать законы монтажа. Всякий художник-кинематографист открывает для себя заново. Вот почему тот или иной кинематографический почерк несет в себе обязательно некий духовный смысл. Человек, укравший чужой почерк с тем, чтобы больше никогда не воровать, все равно останется преступником. Равно как человек, единожды изменивший своим принципам в дальнейшем уже будет не в состоянии сохранить чистоту своего отношения к жизни. Когда режиссер говорит, что отделает проходную картину, чтобы потом снять то о которой мечтает, он вас обманывает. Что еще хуже, обманывает себя. Он никогда не снимет своего фильма. Чудес не бывает, вернее, время чудес для него уже миновало. Кино — это великое и высокое искусство. Если меня спросили, как я его оцениваю, я бы поставил где-то между музыкой и поэзией, несмотря на то, что эти соседствующие искусства существуют уже тысячелетий Кино — прежде всего искусство. Но драматизм ситуации заключается в том, что оно еще и, кроме того, и продукция фабричного, заводского производства. Рожил единственный из искусств, находящийся в таком сложнейшем, я бы сказал, в каком-то смысле в безвыходном положении. То есть кино живет как бы в двух апостасях. Мы вынуждены смотреть на него с одной стороны как на искусство, а с другой стороны как на промышленное производство и многие сложности проистекают из этой двойственности в нашей жизни и в наших творческих буднях это влечет за собой в свою очередь огромные трудности и сложности и в производстве и в организации и в творческой работе дело в том что оценивая кино как искусство мы обязаны стоять на уровне требований давным давно выработанных для старых добрых искусств к сожалению мы нечасто рассматриваем нашу деятельность с позиции этих высоких требований. Я верю в наше кино, верю в наше искусство, и не верю ни в какие кризисы, которые якобы потрясают искусство. По существу искусство всегда потрясается, но не кризисами, а развитием. Это очень сложный процесс. И этот процесс, хотим мы этого или нет, отражает нашу действительность. Традиции нашего кинематографа берут начало не только от пионеров советского кинематографа, также от великой русской литературы, поэзии культуры, об этом даже не следует забывать, когда мы говорим о кинематографии. Есть смысл вспомнить, что истоки отоятся в глубинных пластах русской национальной культуры, време глубокие корни, очень древние и мощные традиции. Кино это искусство, способное создать нетленные шедевры, подобные тем, которые уже были созданы в свое время, на которые следует равняться. Есть смысл создавать шедевры Мне думается.